418. Когда началась гроза, она находилась в палате Таккер, а когда она ушла туда, дождь уж затихал. Она поспешила как можно быстрее пройти по заполненным людьми коридором и периодически натыкалась на возбуждённых пациентов, которые возвращались в открытые палаты в сопровождении друзей и родственников. Сновали санитары и дежурные по этажу, спеша на крик, доносившийся из закрытых дверей в конце коридора. Когда она подошла к двери лифта на четвертом этаже, там уж стояла толпа, охваченная нетерпением и беспокойством. Прибыл лифт, и посетители заполнили его. Сестра Купертайн попробовала было тоже втиснуться, но места в кабине уж не осталось. Дверь с резким звуком закрылась, и сестра Купертайн осталась на площадке с дюжиной других неудачников. Никто из находившихся в лифте не сделал попытки уступить ей место, а оставшиеся на площадке не обратили на сестру Кюпертань ни малейшего внимания. Никакого нынче уваженья. Ни малейшего. "Святая Мария, прости их!" и куда только катится мих. Поджав губы, сестра Кюпертань вспомнила об унижении, которым подверглась здесь. Старый мистер Такер был капризен, и отверг её предложение помолиться с ней, а в ответ на замечание употребил несколько бранных выражений. Это, конечно, следовало ждать от человека, находившегося в подобном состоянии. А вот поведению сестры Барбары не было оправданий. Её отказ подняться наверх был явным неповиновением. И Райт придётся переговорить о ее поведении с матерью настоятельницы, когда они вернутся в монастырь. Гром продолжал греметь. Между тем лифт приехал снова. На этот раз сестра Купертайн вошла одна из первых. Однако это не ускорило её передвижение. Они остановились на третьем этаже, потом на втором, где ещё несколько человек попытались втиснуться в кабину. Маленькую сестрёнку Купертайн бесцеремонно прижали к металлической обшивке в дальнем левом углу лифта. А когда дверь открылась на нижнем этаже, она была вынуждена ждать, пока выйдут другие. Она чувствовала, как под одеждой струится щекочущий пот, а стёкла её очков стали мутными в душном мареве переполненной кабин. Она сняла их и вытерла рукав, и тут её едва не сбил с ног пара, который спотыкаясь спешил к выходу. Подруги в чепец сна на голову и опустив его на уши, сестра Кюпертайн осмотрела холл. К этому времени возле регистратуры остался лишь несколько человек. Сестры Барбары нигде не было видно. Сестра Кюпертайн взглянула на часы за регистраторской стойки. 10 минут шестого. На улице было уж темно, хоть глаз выколи, шёл проливной дождь, присвитая в огородице, да ненаскось промокнут, когда доберутся до фургона. Где же от девчонка? Она подошла к стойке, и регистраторша посмотрела на нее. — Чем могу вам помочь? Сестра Кюпертайн заставила себя улыбнуться. — Я разыскиваю. Гром заглушил ее вопрос и часть ответа регистраторши. Видела, как она выходила минуту назад. — Выходила? Вы в этом уверены? — Да, сестра. — Похоже, ей тоже передалась тревога. — Что-то случилось? — Нет, благодарю вас. Сестра Кюпертайн повернулась и направилась к выходу. Грешна. Ложь во спасение наверняка. Регистраторшей до нее и дела нет, а огорчать ее она не хотела. Но что-то определенно было не так, раз имело место столь явное непослушание. Мать-настоятельница непременно должна услышать всю эту историю, нынче же вечером. И когда только он закончится, ведь ей еще предстоит долгое возвращение сквозь такую ужасную грозу. Сестра Кьюпертайна остановилась перед стеклянной дверью, глядя на бурлящий, подгоняемый ветром водный поток, падавший с неба. Темно тут то и дело рассекали фары машин, быстро отъезжавших в ночь. Вспышка молнии на миг высветила очертание фургона, который по-прежнему ставил ворот парковки. Благодарю тебя, Господи, за небольшие милости, и спасибо тебе, Господи, за то, что защищает меня, моя одежда. Она от двери вышла наружу. Вода захлюпала под её тяжёлыми башмаками, а стелы дождя забарабанили по чепцу. Когда она дошла до середины парковки, тяжёлые капли заволокли стёкла её очков, она почти перестала что-либо видеть.